Когда Стефан, дозвонившись до старого друга семьи, а по совместительству очень неплохого врача, на одном дыхании выпалил причину позднего вызова, в трубке надолго воцарилась тишина. Стефан, прошло не меньше полутора минут прежде, чем Кондрат все-таки подал голос. «Ты хорошо себя чувствуешь? Ты, конечно, прости, не хочу напоминать тебе о горе, но Кай уже год как мертв». Мужчина, сам на секунду растерявшись, мотнул головой. «А, ты же не знаешь. Кай жив, Конрад. Я сам узнал только сегодня. Извини, что не сообщил. Когда приедешь, расскажем, почему. Я не спятил». Услышав в трубке красноречивый вздох, Стефан нахмурился. «Не веришь? Приезжай и увидишь сам. Кай сейчас лежит в своей комнате, в постели, и то только потому, что я убедил его лечь. У него легкое сотрясение мозга». Он жалуется на головокружение. Неизвестно, какие выводы сделал для себя врач и кому помощь он в конечном итоге решил оказать, но прибыть он пообещал скоро. Стефан, совершенно удовлетворенный этим, спросил вызов и, обернувшись, к ухмыляющемуся брату покачал головой. «А вот и первая жертва. Представляешь, какое количество людей посчитают меня и самих себя ненормальными, когда ты вновь объявишься?» Кай самодовольно кивнул. Он представлял. Ага. Кстати, может, мне пока не объявляться? Поживу как кайфули. Глядишь, собью пару родов со следа. Стеф впервые, услышавший о том, какую фамилию взял брат, изумленно моргнул. Фаули? Ты назвался девичьей фамилией мамы? Парень виновато пожал плечами, отводя татуированную руку в сторону. Что вспомнил? Не знаю, почему вспомнил именно ее фамилию, но... Он тяжело вздохнул и махнул той же рукой. Амнезии говорят, штука коварная. Слушай, Стеф, а я ведь тогда, кажется, без паспорта поехал, да? Да, паспорт был дома. Брат молодого человека согласно кивнул и тотчас поморщился. Правда, я обменял его на свидетельство о смерти. Отлично! Кай негодующий выдохнул... И, показывая крайнюю степень возмущения, резко закрыл лицо одеялом, под которым лежал. — Значит, теперь я кайфули, потому что Оши официально покойник. Ну и как воскресать в таких условиях? Стефан, фыркнув, взял стоящие возле стола стулы и, сев рядом с кроватью брата, покачал головой. — Давай-ка для начала разберемся с твоим головокружением. А потом с теми ублюдками, которым твое воскрешение как кость в горле. А там уже решим административные проблемы. Парень отогнул край одеяла, выглядывая из-под него. А до того я буду Фоули? Мужчина легко пожал плечами. Никакой трагедии он в этом не видел. Кай Фоули удачливее Кая уши, заметил он. Если второй погиб молодым, то первый чудесным образом вернулся к жизни. Сохрани пока мамину фамилию, брат может. Это и вправду пойдет нам на пользу. Конрад прибыл через полчаса. Рекордный срок, учитывая, что жил врач едва ли не на другом конце города. Стефан, отправившийся открывать сначала ворота, а потом дверь, окинул взъерушенного, взволнованного мужчину в очках на бикрень, долгим взглядом и покачал головой. — Похоже, мои новости тебя и вправду сильно взволновали. — И Еще бы! — Конрад! Хмурясь, окинул собеседника долгим взглядом и неожиданно сочувственно вздохнул. — Не понимаю, как я проглядел. Если бы я раньше понял, что твое горе столь велико, что ты дошел до галлюцинаций? Стефан в сердцах сплюнул на землю и, схватив собеседника за запястье, втянул его в дом. — Я тебе покажу галлюцинации, — негодующе зашипел он. Сообразив, что старый приятель принял его за психопата. «Я тебе устрою больничный режим, блин! Кайф в своей комнате! Пошли!» Врач, судя по всему, по-прежнему не веря старому другу и даже гнев его, списывая на психическое расстройство, тихонько вздохнул и, качая головы, последовал за ним. Подходя к комнате, где, как ему было известно, жил брат его потенциального пациента до своей смерти, он был совершенно убежден, что сейчас обнаружит там пустую Аккуратно заправленную кровать и, конечно, был искренне поражен, когда увидел на этой кровати молодого парня. Перед глазами как-то помутилось, в голове зазвенело. Конрад пошатнулся и теперь уже сам, цепляясь за Стефана, Шалилу уставился на еще одного своего хорошего приятеля, которого полагал давно отбывшим на тот свет, и чью потерю горько оплакивал. — Кай? — Привет, док. Кай немного приподнялся на кровати, широко и как-то очень привычно улыбаясь. — Стеф уже вел тебя в курс дела? Конрад обалдело повел головой из стороны в сторону, с прийти в себя. Беседовать с ожившим покойником ему доселе не доводилось, и мужчина ощущал себя на редкость неуютно. Стефан, понимая, что приятелю сейчас не до разговоров и тем более не до лечения, Тяжело вздохнул и осторожно, подхватив его, усадил на стул, напоследок хлопнув по плечу, как будто приколотил его к стулу. Заметил его брат и, повернувшись на бок, приподнялся на локте. Док, ау, очнись! Ты же, видавший виды медицинский волк, должен бы спокойнее реагировать на воскрешение старого друга. В моей практике такого не случалось, замороженным голосом отозвался Конрад и, шумно сглотнув, потребовал пить. Стеф фыркнул и, оглядевшись, налил из стоящего на столе и принесенного сюда специально для Кая кувшина воду в стакан, протягивая его потрясенному доктору. Тот залпом выпил, поперхнулся, закашлялся и, по-видимому, немного придя в себя, тряхнул головой. — Так, что, черт возьми, у вас здесь происходит? Кай, ты... ты живой? Где тебя носило целый год? Стефан тут с ума сходил. Я не знал, что делать. Где ты был? Жил? Коротко ответил немного поникший парень. Я... В той аварии погиб другой. Конрад. Меня выпило из седла и впечатало в дерево. Ретроградная амнезия. Так, кажется, называется это. Мне сказали в больнице в этот раз. Я ничего не помнил, кроме своего имени... Не знал даже фамилию, назвался другой. Целый год жил, наслаждаясь свободой. Подхватил, не удержавшись, его брат. Пил виски, гонял на мотоциклах и... Покажи-ка ему. Кай тяжело вздохнул и, вытянув правую руку, продемонстрировал татуировки. Конрад не прореагировал. Было не до того. Как же вы встретились? Мой друг случайно наткнулся на мою могилу, отвез меня туда. Парень пожал плечами. Наверное, память начала возвращаться, когда я увидел свое фото, прочитал имя, не знаю. Я поехал обратно, у меня в голове мутилось. Хотелось скорее попасть домой, я гнал. Потом голова резко заболела, я забыл обо всем, выпустил руль и врезался в джип Стефана. Он улыбнулся. Память вернулась. И через неделю я сбежал из больницы, пришел к брату, но то, что было дальше... Расскажем чуть позже, — перебил его брат. Конрад, этот обормот после столкновения с моим джипом получил легкое сотрясение мозга и пару трещин в ребрах. Но, наплевав на все, сбежал на волю, а теперь жалуется на головокружение. — Оно непостоянное, — негодующе вставил Кай. — Так, время от времени мотает, только и всего, а ребра вообще не болят. Врач, выслушавший все очень внимательно, сделавшие для себя какие-то неоспоримые выводы, поделиться которыми, впрочем, не счел нужным, глубоко вздохнул, поднимаясь на ноги. «Одного того, что ты смылся из больницы, довольно, чтобы понять, ты действительно Кай уши. Других таких идиотов свет не видовал, честное слово. «Давай-ка посмотрим, насколько тебя не беспокоят ребра». От первого же легкого нажатия в удачном месте парень так пискнул, что доктор еще раз вздохнул и покачал головой. Дальнейший осмотр показал, что и вторая проблема юноши еще не покинула, и, услышав, что в своем состоянии он конял на мотоцикле, Конрад едва ли не за голову схватился. — Что за наказание иметь таких друзей? — откровенно застонал он. Я думал, общение со мной вас сделало более разумными. Так нет же. Вы, наверное, самые бестолковые из моих пациентов. Значит так. Высказавшись, мужчина несколько успокоился и, поправив очки, подошел к столу, хладнокровно беря маленький листочек из блока для записок и ручку. Я выпишу лекарство, чтобы снять головокружение, чтобы улучшить кровообращение мозга, чтобы помочь восстановиться после травмы. Он говорил уже вовсю, выводя сложные названия и мазь, чтобы быстрее восстановились ребра. Но самое главное, Кай, постельный режим. Стефан, ты проследишь, чтобы он соблюдал его? Брат молодого человека хмыкнул, решительно выхватывая из рук друга листочек с названиями лекарств. — К кровати привяжу, чтобы никуда не делся, поверь мне. Он внезапно посерьезнел, однако же улыбнулся. Теперь я с него глаз не спущу. Когда Фред, прибывший на следующий день с новостями, обнаружил своего приятеля в постели, да еще и с весьма недовольным видом, он ограничился тем, что вежливо приподнял брови. А вдаваться в подробности сейчас не хотелось. Зная своего друга, Нарсау мог с чистой совестью предположить, что рассказ о них затянется надолго, а временем свободным он, как обычно, не располагал. Ты просил меня выяснить, кем был тот парень, которого ты так удачно прокатил. Спокойно произнес он, присаживаясь на стул рядом с кроватью Кая. Последний откровенно поморщился. Мог бы и не так грубо об этом. Буркнул он и, вздохнув, попытался было сесть на кровати, но, наткнувшись на взгляд стоящего неподалеку брата, ограничился тем, что приподнялся на локтях. Ты узнал? — Это зависит от того, сможешь ли ты его вспомнить. Фред аккуратно вынул из принесенной с собой пачки фотографию и протянул собеседнику. — Он? Кай нахмурился, вглядываясь в изображение светловолосого, сероглазого, какого-то неприятно облезлого, хотя еще довольно молодого человека, силясь узнать в нем того, кого, в общем-то, и не рассматривал особенно. — Кажется, — неуверенно пробормотал он, — наконец вообще да, похож. Я помню, тот парень был блондин. Сейчас. Парень зажмурился, старательно припоминая день, перечеркнувший его жизнь, разделивший ее на до и после. Вспоминать было неприятно, даже болезненно, но он заставлял себя, принудительно вызывая в памяти каждый момент, пытаясь задержаться на самом важном. У него он неожиданно распахнул глаза с удивлением взирая на внимательно ждущего его ответа полицейского. У него за ухом татуировка была. Микки Маус. Я заметил, удивился еще, что взрослый парень себе такую идиотскую наколку сделал, но, понятное дело, промолчал. Но тут тату не видно. Он немного сник и снова повертел в руке фотографию. Фред решительно отобрал ее и, убирая обратно в папку, неожиданно улыбнулся. Это он. Майк Митчелл, больше известный как мышонок, профессиональный киллер, наемник, славящийся тем, что способен был пролезть в любую дыру и достать жертву везде и всюду. Это не совпадение, что он сел на твой мотоцикл, Кай. Мужчина посерьезнел, внимательно глядя на явственно растерянного приятеля. Были случаи, когда он подсаживался в машину к жертве, а ту потом находили с ножом в горле. Мышонок ускользал, не прищемив хвост, даже если успевал засветиться на какой-нибудь камере, все равно всегда был способен отмазаться. Припомни, поточнее, будь добр, не было ли чего странного в этой аварии. Я знаю, дорога там узкая, но разъехаться все-таки возможно, а ты, мой друг, отменный мотоциклист. Вспомни, может, пассажир пытался помешать тебе? помешать кай совершенно растерявшись перевел взгляд на серьезного брата я не знаю я не помню это нет фред я думал о его безопасности и когда увидел грузовик волновался прежде всего о нем но чтобы мешал он потер внезапно занывший висок и тяжело вздохнул мне не до того было чтобы запоминать такое честно единственное что в момент столкновения я помню «Удивился, мы не должны были столкнуться, и это было странно, но почему странно?» «Сказать затрудняюсь. Может, просто я оказался недостаточно ловким?» «Или тебе все-таки помешали?» — безжалостно отрезал Нарсау. «В любом случае, Кай, от лица всего нашего отдела полиции я хочу выразить тебе благодарность. Не подвези ты мышонка, мы сейчас бы еще ловили его» не знали, каким образом спасти людей от этой твари. Ты избавил нас от геморроя. Молодой человек, хмуро выслушавший Дефирамба в свой адрес, тяжело вздохнул, опуская голову. Слушать, как его благодарят за то, что фактически убил человека, приятно не было. Стефан, давно уже привыкший угадывать состояние брата сразу же, по мельчайшим признакам, помрачнел сам и, шагнув ближе к его кровати, — устремил хмурый взгляд на полицейского. — Думай, за что благодаришь. Кай не был виноват в той аварии. Хочешь кому-то сказать спасибо, скажи тому, кто в него въехал. — И вообще, закон разрешает тебе тревожить спокой покой больных? Он быстро оглянулся через плечо на мрачного парня. Мой брат еще не пришел до конца в себя от недавней аварии. Ему предписан покой и постельный режим. Дай ему поправиться, Фред. Нарсал, как-то быстро капитулируя, замахал перед собой руками, едва не роняя папку с фотографией Мичела. Хорошо, хорошо, я не собираюсь действовать никому на нервы. В конце концов, я просто зашел узнать, как себя чувствует мой друг, и сказать, что за смерть этого подонка он переживать не должен. То, что мышонок, наметивший себе очередную жертву, оказался на ее месте сам, это не иначе, как промысел «Божий, по-другому и не скажешь». То, что ты спасся, Кай, — это чудо?» Мужчина немного посерьезнел. «Только я не понимаю, почему ты в постели, правда? Вчера ты, кажется, чувствовал себя довольно неплохо?» «Я и сейчас неплохо», — сварливо отозвался парень. «Это Стэф требует, чтобы я валялся, не вставая, пока не поправлюсь окончательно. Между прочим, когда я лежу, голова кружится только сильнее». Кай, не удержавшись, показал брату язык. Тот сделал вид, что ничего не заметил. У него легкое сотрясение мозга, плюс пара трещин в ребрах. Понимая, что сознаваться в своем состоянии младший не намерен, Стефан взял эту обязанность на себя. Наш друг Конрад, он врач. Осмотрев его, велел соблюдать постельный режим, выписал лекарства. Кстати, тебе пора бы принять какое-то из них. Не помню, которое надо посмотреть, но точно пора. — Ты меня залечишь, — недовольно зевнул Кай и попытался сменить тему. — А про ту аварию? — Грузовик с Хамером. — Какие-нибудь новости есть? Полицейский пожал плечами. Ничего утешительного, прям скажем. У грузовичка под древним бампером отменный движок. Как будто с гоночного болида сняли. И поддельные номера. Хамер уже два года, как значится, в угоне. Это, конечно... Подтверждает мои слова о том, что все было подстроено, но утешить как-то вряд ли может. У вас тут как? Никаких покушений, ничего странного или подозрительного? Братья переклянулись, безмолвно совещаясь, обмениваясь мыслями и приходя к однозначному выводу, высказать, который решил Стефан. Да вроде нет. Окна держим, задернутыми от греха подальше. Сигнализацию проверяю каждые полчаса, Да и Джой постоянно на страже. Верный пес, лежащий возле кровати младшего хозяина, гавкнул, подтверждая слова старшего. Тот усмехнулся, опуская подбородок. «Да-да, я об этом. Я сегодня съездил в аптеку за лекарствами Каю. Но все было вполне спокойно и нормально. Никаких подстроенных аварий, ничего подобного. Дома тоже все вроде. В это время тихо было, да?» Часы остановились. Парень дернул плечом, указывая взглядом на большие настенные часы. Батарейку поменять надо. Кай, они еще два месяца назад остановились. Спасибо, что наконец-то заметил. Брат его мимолетно закатил глаза. Поменяю, куплю при случае. Дома все нормально было, пока я в аптеку ездил. Молодой человек пожал плечами. Раз или два Джой на кого-то лаял. Но так и раньше бывал, он не любит, когда чужие рядом бродят. А в остальном, да, все совершенно нормально. Это хорошо. Абсолютно неуспокойный Фред чуть кивнул и, потеряв переносицу, продолжил. Но расслабляться вам, ребята, я все равно не советую. Охота, начавшаяся так жестко, не может оборваться ни с того ни с сего. Кто бы к вам ни подбирался, он затаился, выжидает подходящее время. Я уже говорил. Они могут попытаться прийти напрямую. Не впускайте посторонних, о любых подозрительных личностях сообщайте мне, если кто-то придет с предложением выкупить. Но выкупить что? Стефан, не выдержав, резко перебил оратора, сдвигая брови. Ты да и в прошлый раз недвусмысленно заявил, что у нас могут пожелать что-то выкупить или в худшем случае украсть. Но что это? Объяснить не захотел. А мы теряемся в догадках? О чем идет речь? В укрывательстве какого предмета ты нас подозреваешь? Кай периодически, кивающий во время короткой речи старшего брата, забывая о постельном режиме, все-таки сел, подаваясь вперед. Ему узнать ответ на прозвучавшие вопросы было интересно ничуть не меньше, чем Стефану. Нарсау замялся, по-видимому, не слишком желая раскрывать свои тайны, Рассказывать о догадках, а то и уверенностях, и морщись перевел взгляд с одного из собеседников на другого. Те ждали, не говоря ни слова, но совершенно одинаковым, непреклонным выражением на лицах. И Фред, неожиданно отметив для себя это сходство, мысленно усмехнулся. Да, в родстве этих двоих сомнений быть точно не могло. Такое не подделать никакой пластической операции. Это не внешнее, это что-то, идущее изнутри, роднящее их на генетическом уровне, что-то неуловимое, тонкое, но, безусловно, неоспоримое. Впрочем, сейчас было не время предаваться лирическим мыслям и радоваться воссоединению потерявших друг друга братьев. Они ждали ответа. Он отвечать не хотел. Но с каждым мигом все больше и больше сознавал необходимость это сделать, понимал, что выбора, как такового, у него нет. Мужчина побарабанил пальцами по колену, все еще размышляя, а затем внезапно хлопнул ладонью по ноге, рисковато выдыхая. Окрест коре!» — бросил он. Стефан, недоуменно хмурясь, посмотрел на Кая. Тот, такой же, непонимающий, уставился на брата, затем оба в едином порыве вновь возрились на полицейского. Тот набрал в грудь побольше воздуха, принимаясь излагать, неконфиденциальные, но все-таки не рекомендующиеся к разглашению сведения. А я не знаю, что это такое и как оно выглядит. Зато знаю, что вся местная мафия в едином порыве ищет его уже несколько лет к ряду, и подозреваю, что нахождение этого предмета может стать исключительно неприятным для полиции. Фред на секунду сжал губы. Его ищут все и повсюду. Периодически до нас доходят слухи, что окрест «Всплыл!» Но схватить его никто не успевает, и поиски возобновляются. Поиски эти, замечу, ведутся довольно жестоко. Предмет по какой-то причине полагается чрезвычайно ценным, поэтому ничьих жизни ради него не жалеют. Я боюсь, что если на вас была объявлена охота, он почему-то считает, что окрест кария в ваших руках, ребята. Полицейский окинул собеседников многозначительным взглядом. Однако вместо обреченного понимания встретил в них еще большее недоумение. «Кто он?» – осторожно подал голос Кай. «Прождав несколько секунд и не услышав объяснения, ты говорил, его ищут многие, но думаешь, что охоту на нас объявил кто-то один?» Нарсау ощутимо помрачнел. «Эту часть своего рассказа мужчине и в самом деле хотелось оставить при себе», И он искренне жалел, что проболтался. Вот второй раз уже такая оплошность. Когда он научится контролировать себя. Но отступать было уже, видимо, некуда. Сказал А, говори Б. Тем более, что ребятам эта информация могла бы при случае жизни спасти. Возможно. Он бросил полицейский и, тяжело вздохнув, опустил голову. «Мы называем его спасителем». Когда-то служил в полиции, был на очень хорошем счету, отличный специалист. Многих мерзавцев поймал и посадил за решетку. Но потом мужика сорвало. Началось все с мелочей. Он застрелил парня, напавшего с ножом на женщину, прикончил удирающего от него преступника. Потом понеслось. Он отбил девушку у насильника и изнасиловал ее сам. Убил какого-то алкаша, посмевшего ухватить его за руку, и попросить денег на выпивку. Взорвал машину, занявшую его место. И во всех случаях, казалось бы, было вполне логичное и даже разумное объяснение. Девушка была привлекательна, да к тому же и полуобнажена, а он хоть и был женат на тот момент, все-таки мужчина. Алкаш и так отброс общества, и, схватив его одной рукой за запястье, другой полез к нему в карман, а он был вооружен. Историю с девушкой замяли, на смерть алкоголика закрыли глаза. Машину простить не смогли. Оправдать это достаточно логично, не смог даже он сам. С женой он развелся, из органов уволился и пустился в вольное плавание. Несколько лет мы ничего не знали и не слышали о нем, пока вдруг из ниоткуда в море преступности не вынырнул некий адмирал. Мы не сразу поняли, что это одно лицо. Адмирал старался не светиться. Лицо скрывал, но однажды все-таки попал в поле нашего зрения. Тогда и стало ясно, что мафия обрела по-настоящему сильного лидера. Фред поморщился, поднимая взгляд. Доселе рассказ он вел, обращаясь скорее к полу, чем к слушателям. Он как-то быстро занял высокие позиции, возможно, именно благодаря тому, что был когда-то копом и даже сохранил некоторые связи. Многих своих шестерок, ныне преданных ему погроб жизни, Он в свое время вытащил из лап правосудия, не дав посадить их за небольшие или даже серьезные преступления. Спаситель изменил свою жизнь в корне, забыл про бывшую жену, про старых друзей, про работу, забыл про свое законопослушное прошлое и устроил настоящий беспредел. Клянусь. До его появления мафия не бушевала так. Целый год мы не успевали ловить и сажать ублюдков, грабящих и убивающих людей повсеместно. Целый год город был во власти адмирала. Но вот вновь всплыла информация об окресте коре, И спаситель притих. Предмет, по-видимому, действительно представляет ценность. Он бросил все силы своих головорезов на его поиски. Нарса укуснул себя за купу. Поговаривали даже, что нашел. Окрест был почти в руках спасителя, Но в последний момент его украл некто Эйс, мелкая сошка, возжелавшая подмять под себя сильных. По приказу адмирала Эйс был схвачен и жестоко допрошен. По свидетельствам некоторых пойманных поздней негодяев, он лично занимался пытками, но добился лишь признания в невиновности. Эйс клялся, что не крал, а крест карет даже не приближался к нему. Адмирал не знал, что делать. Вожделенный предмет исчез, будто его никогда и не было. От Эйса спаситель избавился, как вы понимаете, окончательно, и, будучи уверен, что хитрый мерзавец где-то припрятал окрест, возобновил поиски. Теперь ваша очередь выкладывать карты на стол. Полицейский неожиданно поднялся на ноги, окидывая пораженных слушателей взглядом бывалого дознавателя, по какой причине спаситель мог решить, что окрест Кария находится в ваших руках. И более того, я подозреваю, что так решил не только он. Подослать к Каю мышонка, чтобы тот вежливо прирезал его где-нибудь в кустах, это почерк адмирала, но грузовик... Мужчина поморщился. Он не любит грязи, не полагается на случайность. Его вариант — это наверняка и сразу. А не может быть с робкой надеждой на спасение. Год назад Кая пытались прижать двое, спаситель и кто-то еще, но потом, по-видимому, потеряли его из виду. И вот парень вернулся, да еще и заявился к брату. И здесь я снова теряюсь в догадках. Полицейский развел руки в стороны. Снайпер — почерк адмирала. Но грузовик и хаммер... Что-то здесь нечисто, что-то не складывается, и я не могу понять, что. Но одно понятно точно. Многие полагают, что окрест коре в ваших руках. Повисла тишина. Братья растерянно переглядывались, периодически косясь на полицейского, думали, не зная, что сказать и как отреагировать. Стефан присел на край кровати, гая, потирая лоб. Парень в совершенном обалдении крутил бусину, висящую на шнурке у него на шее. — Но мы не знаем, что это. Именно он, наконец, решился подать голос, осторожно и почти испуганно, глядя на старшего брата. — Стеф? — Мы понятия не имеем. Мужчина всплеснул руками, пораженно, глядя на Нарсау. — А я в толк не могу взять, с чего все эти ублюдки вдруг решили, что мы владеем каким-то, как его, окрест кария, — подсказал Нарсау. И Стефан раздраженно отмахнулся. — Какой-то фигней, — безапелляционно заявил он. «Слушай, Фред, то, что произошло в нашей скайм жизни, это, конечно, очень и очень странно и удивительно, но вряд ли имеет отношение к мафии. До той жуткой аварии мы вели совершенно спокойную, законопослушную жизнь, потом продолжили вести ее по отдельности и теперь снова не планируем нарушать закон, правда, Кай?» Кай согласно кивнул, решительно перехватывая эстафетную палочку. «Поэтому предмет, интересующий мафию, И полицию нам просто не нужен, Фредди. Нас с братом наша жизнь полностью устраивает, тем более теперь, когда я работаю и могу не сидеть у него на шее. Прервал парня неожиданный звонок его мобильного телефона, забытый вчера в брошенных на стул штанах. Нарсау тонко улыбнулся и, никак не комментируя слова и негодование собеседников, вежливо подал приятелю джинсы. Тот кивнул. Выуживая из кармана мобильный и хмурясь, принял вызов. "Да? Что? Нет, но, но как? Почему?" Лицо юноши сначала побледнело, затем покраснело. Он буквально кипел от негодования по не вполне ясной причине. "Да не присылал я никакого заявления. Нет, слушайте, наоборот, я очень хочу. Но постойте, дайте мне шанс". Разговор прервался причем, видимо, по инициативе собеседника. Кай медленно опустил руку с телефоном и, кусая губы, уставился в одеяло, скрывающее его ноги. Брат, не понимая, что происходит, осторожно и участливо коснулся его плеча, немного склоняя голову на бок. — Кай, меня уволили. Молодой человек рывком вскинул голову и стало видно, что он еще более бледен, чем прежде. — По моему желанию. Сообщили, что мое заявление на увольнение принято, что я якобы прислал его по почте. Он занес было руку, чтобы швырнуть телефон в стену, но брат вовремя успел перехватить ее и аккуратно отобрал аппарат. Фред, мрачнее на глазах, потер подбородок и снова сел. В голове его, сменяя одна другую, с бешеной скоростью крутились и вращались мысли. Ему чудилось, что он даже ощущает их движение физически. А если ты не присылал заявление, медленно начал он, видимо, не ставя это под сомнение и не планировал увольняться, значит, кому-то очень не хотелось, чтобы ты выходил на работу, Кай. Кому-то нужно, чтобы ты присутствовал здесь, дома. Стефан глянул на экран видеофона и, повернувшись к ожидающему его вердикта, полицейскому пожал плечами. А явившегося посреди разговора человека он не знал. «Посыльный, что ли?» Мужчина еще раз покосился на экран. Невысокие юрки, а низко надвинутые на глаза кепки и ничем не примечательной куртки с какой-то коробкой в руках. «Ты что-то заказывал?» Фред тоже, взглянув на визитера, сдвинул брови. «Стефан?» — уверенно покачал головой. «Нет. Все, что мне нужно, я покупаю сам». «Черт, надо было сделать голосовую связь, тогда сразу бы его послал. А так придется выходить». «Не выходи». Полицейский, продолжая сверлить взглядом экран, на несколько секунд сжал губы. «Отсюда можешь открыть ворота?» «Впусти его». «Потом открой дверь, но к нему не выходи». — Жди внутри дома. Я буду рядом на всякий случай. Оши пожал плечами и, согласно кивнув, надавил на кнопку автоматического открытия ворот. Он знал, что сейчас там на улице замок тихонько щелкнул, давая визитеру понять, что путь свободен. На экране было видно, как он, неловко, словно стесняясь, переминается с ноги на ногу, а затем, воровато оглядевшись, аккуратно заходит во двор. Нарсау мрачно наблюдал за ним, по-видимому, делая какие-то очень неутешительные выводы. Честный человек не стал бы так вести себя. Подвел он, наконец, черту, когда хозяин дома уже кожей чувствовал близость визитера. А вот и осторожный стук в дверь. Стефан открыл и, как и было велено, отступил на шаг, не переступая порог. Фред в последний момент успел занять место сбоку от двери, оставаясь невидим для заявившегося посыльного. Стефануши говорил пришедший лениво, с выраженным шотландским акцентом, и, похоже, жевал жвачку, растягивая слова, как ее. Мужчина согласно кивнул, и визитер продолжил все с той же ленцой. «Вам посылка». С этими словами он шагнул вперед, минуя порог. Полицейского, скрывающегося в тени справа от двери, он по-прежнему не видел, а тот, готовый к любым неожиданностям, внимательно и напряженно ждал дальнейшего развития ситуации. Стефан развел руки в стороны. «Мы ничего не заказывали». «Да?» Шотландец кривовато ухмыльнулся в ответ. «Вот жалость». И, внезапно швырнув коробку мужчине, прищурился, зато тебя заказали. В руке его мелькнул пистолет. Уши, рефлекторно поймавший коробку, попятился, неловко прикрываясь, ей не зная, что делать, совершенно потрясенный и деморализованный происходящим. Кем бы ни был их враг, он определенно решил пойти в банк напрямую. И как защититься от пули в лоб, Стефан не знал. Грохнул выстрел. Что-то хлопнуло, и мужчину осыпало осколками. Он медленно, неуверенно опустил сжимаемую в руках коробку и, совершенно потрясенный, уставился, приоткрыв рот на выстроившуюся перед ним мизансцену. Фред Нарсау, в последний миг успевший выскользнуть из своего укрытия резким движением, толкнул руки убийцы вверх, меняя траекторию выстрела и, цепко сжимая запястье, Тот, полностью уверенный в себе и не ожидавший подвуха, замер, глядя, как завороженный на разбитый плафон. Со стороны лестницы донеслись быстрые шаги. Кай, услышавший выстрел, не смог оставаться в стороне. Увидев замершего с коробкой в руках ошалелого брата, парень бегом бросился к нему. «Стеф — Стэф! Мужчина потряс головой, вытряхивая из волос осколки стекла и пытаясь прийти в себя. Что только что произошло, он понимал с трудом. Думать тоже пока не получалось, и, пожалуй, единственное, на что хватило его сил, сообразить, что брат стоит босиком на полу, засыпанным осколками стекла. «Все нормально», — голос его прозвучал замороженно. Стефан не сводил взгляда с полицейского, успевшего выхватить пистолет из рук убийцы и теперь решительно заламывающего ему руки. «Все в порядке». — Ты должен соблюдать постельный режим, Кай. — Как я могу соблюдать постельный режим, если в доме стреляют? Парень, видя, что брат пребывает в не самом адекватном состоянии, подскочил к нему и резко тряхнул за плечи. — Стэф, дочнись ты! Он не задел тебя? Мужчина медленно повел головой из стороны в сторону. Быть на мушке ему как-то прежде не доводилось видеть человека, хладнокровно, наставляющего на него пистолет тем более. И сейчас Стефан пребывал под изрядным впечатлением от проскользнувшей мимо смерти. Фред, понимая, что несостоявшаяся жертва говорит сейчас не в силах, ловко выхватил из-за пояса наручники. С ними полицейский старался никогда не расставаться, мало ли, какая может случиться ситуация, и исковал а вывернутые назад руки убийцы после чего мельком глянул на потрясенных братьев кай налей брату воды негромко распорядился он и тотчас же исправился или лучше чего покрепче пусть придет в себя а ты здесь голос полицейского возвысился напоминая рык отвечай кто заказал оши шотландец противно рассмеялся дергая скованными руками думаешь скажу копу Нарсау, не желая миндальничать, пользуясь тем, что сейчас находится не в участке и никто претензий за жестокое обращение с пленными ему не предъявит, ударил его по почкам. — Скажешь, как миленький, — прошипел он, хватая согнувшегося убийцу за волосы и запрокидывая его голосу. — Но кто заказчик имя? Преступник скривился не то от боли, не то от презрения и сделал неловкую попытку ткнуть полицейского затылком в лицо. Я не знаю, придурок. Мне присылают на анонимную почту заказ с анонимного адреса. Все что открыто. Письмо, если хочешь знать, удалено. Ты ничего не докажешь. Не докажу? Фред насмешливо хмыкнул и презрительно толкнул убийцу в спину. Ты стрелял в человека на глазах у полицейского. Мне не нужны доказательства. Я все видел сам. В твоих интересах сотрудничать со следствием. Шотландец. Собеседник его хрипло расхохотался, демонстративно поднимая подбородок. — Чё ты от меня хочешь, коп? — я сказал. Заказ пришел от анонима. С подставного адреса. Письмо удалено. Чёрт из два ты вычислишь своего заказчика, ясно тебе? Он обернулся через плечо, и, скривившись, им же и дернул. Я честный работяга-офицер. Мне дали задание, я выполняю, вот и все. А ты на меня злишься, требуешь сотрудничества. Да не знаю я. Кому твой дружок дорогу перешел, ясно? Хочешь помощи, ха? Он фыркнул. Да, пожалуйста. У чувака ник милый ангелок. Ищи теперь, давай. Нарсао криво улыбнулся. Не сомневайся, найду, вежливо пообещал он и, слегка дернув за наручники, велел. Не дергайся. Ты же не хочешь, чтобы я случайно прострелил тебе затылок из твоей же игрушки?» Он легонько ткнул дулом отобранного пистолета в упомянутую часть головы убийцы и, пользуясь тем, что тот ненадолго замер, быстро достал мобильный, отправляя вызов на хорошо знакомый номер. «Привет, Макс!» Тем временем Кай, уведший брата от входа в гостиную и усадивший его в глубокое... Кресло у камина поспешно плеснул из стоящей в мини-баре бутылки коньяк в глубокий бокал и сунул его в руки все еще деморализованному мужчине. «Стеф — Стеф? Стефан дернулся, словно не ожидал услышать голос брата, и, медленно моргнув, неуверенно перевел на него взгляд, не прикасаясь к коньяку. — Он хотел убить меня, Кай. Сказал, меня кто-то заказал, но... — Почему? Почему? Я же... Я ведь ничего не делал, я понятия не имею, что за хрень ищет этот адмирал, я... Я... Голос сорвался, и мужчина, чувствуя, что сходит с ума залпом, опустошил бокал, затем с некоторым трудом выдыхая. Кай осторожно присел на подлокотник, его кресло участливо касаясь плеча. Как еще помочь, как поддержать брата, он не знал. — Может, это и не адмирал на сей раз? — тихонько вымолвил он. — Фред же говорил, что не все происходящее делается по его приказу. Утешил. Стеф всплеснул руками и, откинувшись на спинку кресла, на несколько секунд прикрыл глаза. — Черт побери, угораздил жена с тобой влезть в переплет, братишка. — Хотя я даже не знаю, как мы это сделали. — Вот честно. Зная я, что такое этот окрест Карии, и будь он и в самом деле в наших руках, я бы отдал его к чертовой матери этому спасителю, и пусть подавится и отстанет от нас. Парень неловко дернул уголком губ. А В голову ему пришла совершенно абсурдная идиотская идея, которую он, впрочем, считал своим долгом донести до брата. Может, нам самим поискать его? Найти. Отдать адмиралу и, наконец, зажить спокойно? Старший уши улыбнулся с мрачным отчаянием. Идея ему, говоря на чистоту, понравилась, однако впечатление выполнимой почему-то не производило. Я бы с радостью, но где искать его, мы не знаем. Это раз. И адмирал, получив, что ему нужно, скорее всего, избавиться от нас, как от свидетелей, это два. Тогда найдем и используем сами. Совсем возмутился юноша, вскакивая на ноги. «Все лучше, чем сидеть и не знать, из какого угла тебя снова попытаются убить. Решено, ищем. А крест кария. Только, наверное, Фреда уведомлять об этом не стоит». Макс прибыл в рекордно короткий срок и, обнаружив коллегу с преступником на мушке, довольно ухмыльнулся. Ловить негодяев он любил, испытывая в эти мгновения невероятные чувство причастности к правосудию, ощущая, как их стараниями город становится чище и безопаснее. Что за крыса? Окинув презрительным взглядом невысокого, юркого, типчика, взбитые на пекрень бейсболки и соскованными руками, он поморщился, переводя взгляд на Фреда. Тот хмыкнул. Честный работяга. Ему заказали убрать Стефана уши. Так он не поленился, прикинулся курьером, приволок пустую коробку и чуть не пристрелил мужика у меня на глазах. И еще отнекиваться пытался, зараза. Нарсау чуть скрипнул зубами, толкая шотландца к напарнику. Тот ловко перехватил арестованного и, удерживая его, поинтересовался. Вместе поедем? Или у тебя тут дела? Да нет, с делами я уже все. Фред оглядел и, не обнаружив нигде, В пределах досягаемости никого из хозяев дома вздохнул. Сейчас только сообщу ребятам, что мы увозим эту пакость и поедем. Пакость, недовольно завозившись, чихнула и с претензией, уставившись на нового участника событий, поморщилась. — Вам впаяют жестокое обращение с пленными. Желчно процедил наемник. — У меня руки затекли, шея чешется, уже минут пять как. — А ты все, доехать не можешь, урод. И теперь еще ждать, пока эта послушная шавка с хозяином распрощается. Да я лучше пешком пойду, а ты...» «Убери его», — вежливо попросил Нарсау, не желая выслушивать дальнейших излияний. «Пусть в машине ждет, я скоро». Братья обнаружились в соседней комнате возле камина что-то живо, хотя и не слишком радостно обсуждающие. Заметив вошедшего полицейского, они примолкли, устремляя к нему вопросительные и настороженные взгляды. Фред ободряюще улыбнулся. «Приехал мой напарник». Негромко уведомил он. «Сейчас отвезет этого подонка в участок, но, если честно...» Мужчина мельком поморщился. «По всем законам я не могу впаять ему ничего, кроме покушения на убийство. Это минимальный срок. Надо бы побольше, но...» Он вздохнул и махнул рукой давая понять, что законы несовершенны. Кай, переглянувшись с братом, неловко пожал плечами. — Ну, хоть сколько-то он посидит. Может, за это время мы успеем решить свои проблемы, выясним, кому мы и мешаем жить? — Может быть. Нарсау, не желая развивать тему, быстро кивнул. — Ладно, ребята, мы поехали. А вы помните, что я говорил. Не открывайте дверь, кому попало. Сами видите, к чему может привести. По крайней мере, постарайтесь не делать этого в одиночку, ладно?» И, дождавшись не синхронных, но согласных кивков, полицейский, наконец, вышел, намереваясь покинуть гостеприимный дом. Стефан тяжело вздохнул и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза, невесело усмехаясь. «Как маленькие! Не открывать дверь посторонним дяденькам и тетенькам, не брать у них конфетки!» — А лучше вообще не разговаривать, — подхватил брат, сам, заухмылявшись, дать Деру и домой, а там нажаловаться братьку и потребовать, чтобы защитил. — Между прочим, хороший вариант, — согласился мужчина и, вновь открыв глаза, с ласковой насмешкой возрился на собеседника. — Кстати, кто тебе разрешал нарушать постельный режим? Кай не полез за словом в карман. — Тот мерзавец, что стрелял в тебя? — «В самом деле, Стэф, сколько еще я должен буду валяться? Может, проявишь милость и заменишь постельный режим домашним арестом, а?» Парень умоляюще сцепил руки. «Ну, пожалуйста!» Его брат фыркнул и, качнув головой, обреченно махнул рукой. Сопротивляться мольбам младшего, да еще и вернувшегося лишь вчера в его жизнь брата, мужчина способен не был. Но домашний арест не включает в себя гонки на мотоциклах. Часть сохранить строгость прибавил он. Это понятно? Молодой человек оживленно кивнул. В ближайшее время он, в общем-то, и не планировал никуда ездить. Предпочитал немного поваляться в родном доме. А уж если вспомнить, что его выгнали с работы, то ты вообще никуда ехать не надо. Понял? Дополнил он кивок словами. «С чего мы начнем поиски?» Стефан хмыкнул, скрещивая руки на груди. «С уборки. Надо подмести осколки плафона, а потом посмотрим». Шотландец сидел в камере предварительного заключения и ожидал суда. Посадить его без резолюции официального судьи полицейские не имели права, даже не невзирая на виденное собственными глазами покушение. Фред и Макс, не сомневающиеся, что предыдущие покушения И это как-то связано, более того, что это дело рук одного и того же человека или одних и тех же людей, сидели за столом друг напротив друга и сосредоточенно изучали материалы по обоим делам. Итак, Нарсау отодвинул от себя протокол допроса шотландца и со вкусом потянулся. Мы знаем, что заказы он принимает через анонимную почту, что после прочтения письма он уничтожает, и что у заказчика уши ник «Милый ангелок». Не густо? — Но все-таки кое-что, — возразил напарник. — Про анонимную почту я слышу уже, кстати, не в первый раз. Похоже, доступ к ней есть не только у шотландца. Думаю, там что-то вроде общей базы для киллеров и заказчиков. Жаль, нельзя выяснить, кто и кому кого заказывает. — А пароль? Фред задумчиво потыкал ручкой в протокол допроса. — А если прижать шотландца? Макс насмешливо ухмыльнулся и, откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди. — А я его уже прижал. Безмятежно отозвался он и, отвечая на вопросительный взгляд, напарника развел руки в стороны. Пароль меняют каждый день. Присылают его в СМС. Сообщение он, понятное дело, удалил, а новые в ближайшее время ему вряд ли пришлют. — Сам знаешь с какой скоростью расходятся слухи об аресте кого то из он неопределенно повел подбородком этих нарсау знал знал слишком хорошо чтобы усомниться в предположениях напарника и ей по понятным причинам совершенно этому не радовался кто бы ни послал шотландцам а его провале наверняка уже осведомлен а значит не исключено что будет подослан еще кто то и потом «Милый ангелок, что за тварь скрывается за этим псевдонимом? Кому из преступных ублюдков пришло в голову назвать себя столь благочестивым именем?» «Благочестивый?» Продолжил он думать уже вслух. «Слушай, Макс, а тебе не кажется, что назваться ангелком мог только тот, кто уже приближен к Богу?» Макс оживленно подался вперед. Мысли напарника он давно привык хватать на лету, и сейчас заинтересованно вглядывался в него. Кардинал? Может быть. Фред потер подбородок, но кардинал, как правило, действует не через вторые, а через третьи, а то и четвертые руки. С чего бы ему лично посылать гиллера Коши? Если речь идет о том предмете, это неудивительно? Собеседник развел руки в стороны и понизил голос. Если кардинал решил сам найти окрест Корея? А если он, как и адмирал, полагает, что это хрень у братьев Оши? Тогда кто из них стоит за покушениями? Нарсау неожиданно стукнул кулаком по столу и вскочил на ноги. Кто из этих двоих, Макс? Кого нам ловить? На кого делать ставку? Будем гоняться за адмиралом? Упустим кардинала. А это серые крысы на деле куда как более крупная дичь. «Выпускать кардинала нам не привыкать», — рассудительно отозвался напарник и, вздохнув, подпер щеку кулаком. «И чего их всех повело на окрест Кария? А знать бы хоть, что это за зверь?» Фред мрачно покивал и вновь присел за стол. И ему уже знать, что такое окрест Карии, не хотелось совершенно, и так было понятно, что мафии его лучше не отдавать. Кай немного прикрыл крышку ноутбука, честно и верно прождавшего его весь год на столе и даже сохранившего несколько процентов заряда. Стефан не включал его и обернулся к брату. Итак, он картина откашлялся, что нам известно об окрести кария, коллега. Ничего. С готовностью отчеканил коллега и, хмыкнув, бессовестно завалился на спину, укладываясь на кровать младшего брата. Кроме того, что он всем нужен и что о нем также никто и ничего не знает. Неверный ответ парень погрозил брату пальцем. Нам известно, по крайней мере, его название. Ну и то, что он действительно нужен всем, хотя и непонятно почему. Хотя я думаю, что если нужен, те, кто его жаждет, знают, на что он способен. Предлагаешь поискать того, кто его ищет, и спросить, на что способна эта штука? Стеф хмыкнул и, не меняя положение тела, скрестил руки на груди. — Побродим по злачным местам, поспрашиваем господина адмирала. — И нас пришьет первый же, у кого мы о нем спросим, — подхватил Кай и, вздохнув, вновь приоткрыл ноутбук. — Стефан, давай серьезно. — Тот, кто хочет прикончить нас с тобой, считает, что окрест Кария мы храним у себя под подушкой, и раз уж... Мы не можем разобраться с этим умным человеком. Лично давай хотя бы найдем сами то, что ищет он. Как? Мужчина приподнялся на локтях, запрокидывая голову и глядя на брата. Мы об окрести кария. зная меньше, чем мафия, Кай. Не знаю даже, зачем ты включил ноутбук. Если бы в интернете что-то было, они не убивали бы ради его нахождения. Парень в раздумье побарабанил пальцами по столу. В словах брата, безусловно, было свое рациональное зерно. Он, разумеется, был абсолютно прав. Но признавать поражение, не начав толком бороться, было обидно. Ну, давай подумаем вместе, Стеф. Он повернулся на кресле и, подтянув колено груди, обнял его руками. Не знаю, может, ответ лежит на поверхности, а мы его ищем где-то в глубине. Окрест кария. Кария, окрест. Кария стефан повернулся на кровати облакачиваясь теперь одним локтем на нее и с любопытством глядя на брата интересно вот кто такой этот карий и почему его окрест оживился кай и потеряв подбородок внезапно снова повернулся к ноутбуку держу пари этот карий какой нибудь священник наверное из древних иначе чего бы ему было креститься — А я вообще-то тоже иногда крещусь, буркнул мужчина и, глубоко вздохнув, махнул рукой. — Ладно, ищи. Если найдешь, свистни, я встремну. Не на моей кровати. Кай, не отрываясь от экрана ноутбука, не глядя на брата, бросил в него стоящую на столешнице мягкую игрушку, давным-давно еще в детские годы подаренную ему на день рождения. Стефан игрушку ловко поймал и хихотнул: Вандал. — Уж какой есть. Парень задумчиво постучал себя пальцем по подбородку. «Слушай, я, кажется...» Закончить ему не дал внезапный, громкий и очень возмущенный лай, находящегося в комнате Джоя. Секундой позже в кармане зазвонил телефон. Кай, ничего не понимая, растерянно добыл. Аппарат бросил взгляд на светящийся экран, перевел его на брата, затем на пса и, пожав плечами, принял вызов. «Да, Дилан». «Да?» – послышался в трубке негодующий голос одного из лучших друзей молодого человека. «Тебе хватает наглости просто говорить, да?» «Хай! Куда ты исчез? Я до тебя еле дозвонился. Все это время ты был беззастенчиво недоступен. Домой пришел, тебя там нет, соседи, говорят, видели. Как ты с каким-то мужиком уходил?» Парень, слушающий эти негодования со все более и более широкой улыбкой, честно попытался взять себя в руки и вообразить серьезность. «Это мой брат. У меня все в порядке, делан, честное слово. Тебе вовсе незачем волноваться». «Незачем?» Судя по голосу, собеседник сплеснул свободный от телефона рукой. «Ты бы хоть звякнул, сообщил, что все путем. Я же понятия не имею, что у тебя за...» «Погоди, какой брат? Откуда он взялся?» «А тут же откуда и я?» Фыркнул, не удержавшись Кай и покосившись на прислушивающегося с нескрываемым интересом к беседе Стефана, глубоко вздохнул. «Слушай, я тут сейчас немножко занят. А это все долгая история. Давай я тебе перезвоню чуть позже». В трубке ненадолго воцарилась тишина. Хороший друг медленно переваривал тот факт, что его только что вежливо послали. «Ну ладно», — наконец явственно обескуражена отозвался он. «Я это... Можно и пересечься, где-то в центре, если что. Ты же вроде новый мотоцикл купил. Фред что-то такое упоминал, когда я у него... А тебе спрашивал... Я бы хотел взглянуть». «Ты Фреда расспрашивал?» «Парень потер переносицу, и что он тебе сказал?» Дилан откровенно фыркнул. «А то ты не знаешь Фреда». Да у него на вопрос о погоде ответ клещами надо вытаскивать. Боже, Кай!» Собеседник тяжело вздохнул и, видимо, неловко махнул рукой, потому что в трубке послышалось шуршание. Короче, ничего он мне не сказал, ограничился скупым, все в норме. Но я все равно беспокоился. «Извини». Кай, которому не терпелось вернуться к прерванным поискам в интернете, досадливо поморщился и постарался все-таки... Говорить максимально вежливо. — Ладно, слушай, я тут и в самом деле занят. Я позвоню. Идет? Заметано, без особого энтузиазма откликнулся Дилан и сам первым отключился. Его собеседник перевел дыхание и, с видимым облегчением отложив аппарат, вернулся. Было к своим изысканиям, но снова оказался прерван. — Фред, Дилан... Стефан хмыкнул и, вновь растянувшись на кровати, переплел пальцы на животе. Ты вправду не терял времени даром, братишка. Друзей у тебя, похоже, стало больше, чем было прежде. «Разве это плохо?» — отвлеченно отозвался Кай, вчитываясь в текст на экране. «Непонятно только, чего Джой лаял». Его брат легко повел плечами. Он ничего странного в этом не видел. «Он же еще не слышал звонок этого твоего телефона. Ему непонятно». А когда ему непонятно, он возмущается. Чего ты там зачитался? — Да, наверное, — не в попад, — ответил молодой человек, и, тряхнув головой, потер переносицу. — А, да, в общем, про карие кое-что есть, Стеф. Стефан, такого откровенно неждавший немного приподнялся на кровати, недоверчиво оглядываясь на брата. Да ладно, только начал искать и сразу нашел. Он покачал головой. — Везучий же ты, парень, Кай. «Ну и что там? Ну?» Кай немного помялся, пытаясь придумать, как передать информацию более или менее сжато. В общем, так, жил-был когда-то на свете святой по имени Карий. Вообще святым он стал не шибко рано, и, кстати, не единственный, кто носил такое имя. Но эта история, мне кажется, более... Кай, брат устал прикрыл глаза, покороче... Парень поморщился и, набрав в грудь побольше воздуха, все-таки принялся повествовать. Карий этот не был изначально хорошим человеком, много грешил, хотя тут не уточняется, как именно, и к церкви относился почти с насмешкой. Но потом вдруг ему приснился какой-то там пророческий сон. Ты знаешь, со святыми такое часто случалось. И он понял, что должен изменить свою жизнь, должен измениться сам и решил креститься. Вот и крестился. И тут даже указана церковь, где он это сделал. Кай слегка пожал плечами, и после того, как крестился, стало ему в жизни вести неимоверно. Стал он с легкостью обходить преграды и невзгоды, что посылала ему судьба. Но от благ, коими она норовила его осыпать, теперь отказывался в пользу церкви и Бога. Жил скромно и очень свято. В целом это все. Я даже не совсем уверен... Молодой человек вздохнул, но, по-моему, в церковь, где он крестился, можно было бы и съездить. В конечном итоге это наша единственная зацепка, да и церквушка по странному совпадению не так уж и далеко. Стефан помолчал, переваривая информацию, затем резко сел, чуть не поставив ноги на спину развалившегося у кровати Джоя. Пес недовольно хрюкнул и устроился поудобнее. А «Знаешь...» Звучит это все как без пяти минут бред сумасшедшего. Серьезно произнес мужчина. Но, с другой стороны, ты прав, братишка. Это наша единственная зацепка.